Глава пятая. Заочное обучение. «Как не Эйхира?» — оборонил я. Алхимик, сочувствующий, пожал плечами. Тишина от этого сделалась еще громче. «В таком случае...» — начал мастер Таарис, разрезая своим скрипучим голосом обескураженное спокойствие. «Да я шучу!» — выпалил вдруг гном, не дав ректору возможности закончить. Старый эльф замолк. Каждый из присутствующих также замер в выступлении. «Ха-ха-ха-ха! Эхера дуралей!» Нискорослик продолжал смеяться. «Я пошутил! Последний компонент, входящий в состав зелья, и есть Эхера! Все правильно! Вот я тебя подколол, да?» Постепенно веселое настроение Ллойда подхватили все остальные. Сначала Друкс и другие алхимики, затем Архиус, примеру которого последовали студенты магии, и в конце концов весь зал наполнился смехом. Один мастер Таарис, не понимающий, кривил лицо. Вероятнее всего у него просто с чувством юмора были проблемы. Как, впрочем, и у меня. Моя душа, засевшая где-то в пятках, до сих пор находилась там и не позволяла мне по достоинству оценить шутку. «Мои губы скривились в искусственной улыбке, пока я пытался осознать то, что спасен, и теперь мне не грозит недолгое путешествие к подножию скалы, на котором находился Олимпус». «Запомни первое правило алхимика, сынок». Бас гнома заставил всеобщий смех утихнуть. «Будь верен своим чувствам до конца. Одно сомнение во время приготовления бомбы или зелья, и ты больше никогда не сможешь подойти к алхимическому столу». Я неуверенно кивнул, оглядывая толпу будущих скитальцев. Сейчас они аплодировали мне и улыбались. Все было как в тумане. Не зная, что именно мне предначертано, я в какой-то момент оказался всеобщим героем. Это пьянило и дурманило голову. Ликование оборвалось очередным падением микрофона на пол. Старый ректор в мантии слишком быстро для себя подошел к алхимику и вырвал из его рук флакон. Поднес к носу. «Это не эхера!» Зло выпалил он, а пузырек с жидкостью лопнул в кулаке мастера Тариса, маленькими осколками впиваясь в его ладонь и заставляя ее кровоточить. Алхимик виновато опустил голову. Я бросил взгляд на Архиуса. Тот разочарованно мотал головой. «Мне жаль, мой мальчик, но твое время в этой школе подошло к концу», равнодушно бросил ректор. «Увидите этого, студента». Ко мне подошли два монаха и схватили под руки. «Стойте!» Прогрохотал голос Архиуса, а его пусох стукнул по поверхности сцены, заставляя вековые доски сотрясаться под ногами скитальцев. Все обратили на мага свое внимание. Скрюченный старостью эльф прищурился и сжал губы, явно недовольный вмешательством одного из своих наставников. «Такое уже было однажды», — продолжил высоченный старик, выходя из толпы своих студентов. «И спустя столько лет мы точно знаем, что тогда действующий ректор принял верное решение. Я прошу вас и сейчас, мистер Тарис». «Принять верное решение». Это было достаточно дерзко со стороны Архиуса. Судя по поджатому хвосту алхимика, остальные наставники вели себя с эльфом, не смелее уличного пса с жестоким хозяином. Все вновь замерли в ожидании ответа, который решал мою дальнейшую судьбу. Ректор выдержал паузу, а затем сквозь зубы процедил. «Хорошо, господина!» Кайлана, мы переводим на заочное обучение. Увести в зону 51». «Куда вы меня тащите?» Рвал глотку я, когда монахи в капюшонах потащили мое новое тело прочь. Оборачиваясь, я видел, как многие первокурсники смотрят мне вслед испуганными глазами. Мои ноги, ударяясь о поднимающиеся ступени, вели меня к выходу. «Заочное обучение?» «Зона 51?» «Меня просто-напросто решили отправить в недалекое путешествие к подножию закатных гор? А чтобы не пугать остальных, объявили это заочным обучением?» Я за свою жизнь таких отговорок навидался. «Ну нет, я так просто не сдамся». Я постарался извернуться так, чтобы укусить одного из монахов за плечо, но мне в лицо тут же прилетел молниеносный удар. Такой, что я даже не успел уловить, кто из моих транспортировщиков это сделал. Желание без сознания падать с горы тут же пропало, и я постепенно стал мириться с мыслью о скорой гибели. Меня провели по большому внутреннему двору. Тут было и стрельбище для лучников, и тренировочное поле, утыканное манекенами для мечников, даже какой-то высокий и длинный тренажер из бревен, предназначение которого мне было не понять. «Вот и попал!» – смиренно звучало у меня в голове свой прежний старческий голос. Едва успел очутиться в новом теле с новыми возможностями, как тут же профукал свой единственный шанс. Остается только надеяться, что когда полечу головой вниз, моя душа успеет переселиться в мир поудачнее, тот, который еще не пережил ядерную войну. И его не ждет эта катастрофа в ближайшем будущем. «Вопреки моим ожиданиям, вместо того, чтобы поднять смертника на утес повыше, монахи повели меня в одну из башен замка, спустили вниз на пару этажей, отворили двери, и заставили зайти в какое-то душное помещение, затем приказали сесть на перекошенный стул, который уже от моего веса должен был развалиться на части. и Источающим угрозу жестом один из монахов попросил не двигаться с места». Тяжелое дыхание постепенно вернулось в норму. Я осмотрелся. По углам стояли канделябры с горящими на них свечами. К стене приставлен старый ржавый стеллаж, нашпигованный древними фолиантами. В углу занял свое место небольшой алхимический стол. Я обернулся. За моей спиной напротив разожженного камина находится кровать, а над ней висит старый ковер. Хоть что-то как дома. Даже чуточку уютнее стало. «Мне даже не завязали руки. А если это тюрьма, почему монахи не закрыли за собой дверь?» Я медленно встал на ноги и подошел к выходу. Выглянул. Длинный холодный каменный коридор, по которому завывал ветер, уходил в разные стороны и заканчивался там, где его сжирала тьма. «Может, в Олимпусе действительно существует заочное обучение, и я зря паникую?» Я вернулся в комнату. Дубовый, потертый комод для одежды стоял справа от окна. На нем черная металлическая шкатулка. Я осторожно открыл коробочку. Внутри находились маленькие пробирки, заполненные разноцветной жидкостью. Я вдруг вспомнил, что из дома взял с собой такую же. Только совсем забыл открыть ее и узнать, что матушка хотела отдать мне перед своей смертью. Вернулся на стул, снял рюкзак с плеч, поставил под ноги и расстегнул молнию. Под кипой одежды я, наконец, нащупал шкатулку из родительского дома, потянул к себе. В этот самый момент дверь распахнулась. На пороге стоял Архиус. «Уже обустроился в своем новом доме!» Его бархатистый голос разнесся по помещению. «Это мой новый дом. Конечно, не однокомнатная квартира в центре Мурманска, но жить можно». «Я теперь здесь живу?» – поднял брови я. «Формально. Это пристанище скитальцев. Здесь долгое время жил один наставник, а до него сам ректор школы. Но теперь она свободна». Я огляделся еще раз. «Постойте, а почему мастер Таарис жил здесь? Он тоже был наставником?» «Нет, он тоже не смог сдать экзамен ни на один из факультетов». «Великан прошел внутрь, одним жестом попросил меня пересесть на кровать, а затем развернул стул и опустился на него. Он поставил свой посох между ног, навалился на него и устремил свой твердый взгляд на меня. Давным-давно к нам часто приезжали ученики, которые по неведомым причинам не могли пройти вступительных испытаний. Такой Купидон был один на поток, не больше и не меньше». Мы переводили их на так называемое «заочное обучение». «Если я не первый, почему ректор так хотел вышвырнуть меня?» «Он последний и единственный, кто прошел заочное обучение до конца». «Может, не хочет, чтобы на автостраде умер очередной неподготовленный купидон». «А может, просто боится, что в мире появится второй могущественный скиталец». «Выходит, коротышка просто боится меня, если я не смог сдать ни один экзамен». «Это значит, что мне подвластны все профили? Или совершенно другие, но более могущественные?» «В чем суть обучения?» Поторопил я волшебника своим вопросом, потому что он взял слишком долгую паузу, всматриваясь в танцующий на поленьях в камине огонь. «Один из наставников будет давать тебе заказ на чудовище, а к нему задание. Применяя навыки, которым тебя обучили, ты будешь избавляться от монстров. «Деньги за заказы должны уходить на развитие школы и зарплату учителям. Ты же взамен получишь знания, кровь, пропитание и заветную микстуру, без которой теперь не можешь контролировать свою жажду». «Это она?» Я бросил взгляд на шкатулку, стоящую на комоде. «Да, там же найдешь подходящую одежду. Джинсы и рубашки у Аарона должны тебе подойти». «Не надейся устроить пока смот, но все, что может понадобиться в дороге, там есть». Архиус пригладил свою бороду. «Сердца убитых чудовищ привози в Олимпус. Они нужны для изготовления микстуры для студентов. Тебе ясно? Вот теперь мне стало страшно, ведь я должен буду увидеться с неведомыми монстрами». «Но, должно быть, это не сложнее, чем смотреть в морду любому другому животному. Я видел и волков, и лис, даже и медведя однажды, правда, в зоопарке, но все равно некоторый опыт у меня уже имеется». «Ясно», — ответил я. Только меня до сих пор безумно терзал один вопрос. «Почему Архиус горит таким сильным желанием мне помочь? Как будто маг что-то скрывает. Но что?» «Что вы от меня скрываете?» За свои годы я привык задавать вопросы прямо и надеялся получить на них такой же откровенный ответ. Старик замолчал. Затем что-то переосмыслил и заговорил. «Когда скитальцы пришли за мной, у меня уже был сын». Его слова как будто убили жизнь в нашем разговоре. Он умер и больше не хотел воскресать. Я понимал, что ребенка уже нет в живых, но еще страшнее мне представлять, кого они заставили это сделать. Жену бедного мага, его самого. Я надеюсь, ты не питал ложных надежд на счастливую жизнь, Кайлан. Скитальцы обречены на страдания ради счастья других. Я задумался. Хм, а что помешает мне уйти на охоту и сбежать подальше отсюда? Жажда! Я даже не стал уточнять, что он имеет в виду. И так ясно, что на чудовищ я охотиться не умею. А если не соглашусь учиться, то рано или поздно нападу на какого-нибудь прохожего, после чего меня обязательно найдут и осудят. Не знаю, каковы местные законы, но смертная казнь за такое вполне справедливое наказание». «Ну, хорошо». Я потер ладони друг от друга. «Когда первое испытание? Я успею сходить в баню. Ты заикался, что в Олимпусе баня лучшая на свете?» «Прямо сейчас». «Можно и прямо сейчас? Жара там достаточно?» Я сбросил с плеч куртку. «Ты не понял, Кайлан. Испытание начинается прямо сейчас». В этот момент мне снова как будто ударили обухом по голове. Встреча с чудовищем, казалось, была еще так далеко, но Архиус сказал «прямо сейчас, и я тут же перенесся из мира грез в реальность». Он достал из внутреннего кармана своего кожаного плаща свиток, развернул его... Теперь в его руках было три листа. «Мне прислали это, пока я был в отъезде». Он перебрал пальцами листы и положил сверху подходящий. Староста из деревни на юге жалуется на мутировавшего Василиска. Монстр поселился на расцветном холме в нескольких километрах от населенного пункта. Он просит избавиться от чудовища за хорошую плату. «Я... Я хотел было что-то сказать, но сейчас потерял всяческий дар речи. Что местный, что русский язык теперь были мне неподвластны». «Но тут есть небольшая оговорка», — продолжил Архиус. Окаменевшие жители Дордиса, которые встречались со взглядом рептилии, до сих пор статуями стоят близ логова чудовища. Староста просил вернуть их к жизни. Его жена оказалась одной из жертв. «Он обещает огромную сумму, если она останется в живых, и грозит не заплатить ни одной медной монеты, если она умрет». Я продолжал сидеть на кровати с открытым ртом. «Это значит, что прежде, чем ты убьешь монстра, тебе нужно нейтрализовать радиацию. Иначе после того, как магия перестанет действовать, жители деревни придут в себя и умрут на месте от ее воздействия. Понимаешь?» Но я облизнул сухие губы. «Как мне это сделать? Убить Василиска или сохранить жизнь? «И то, и другое». Архиус наклонился на стуле, и его пораженное редкими, но глубокими морщинами лицо стало ближе. «Василиск всего лишь животное. Ты найдешь информацию о том, как его убить в глоссарии чудовищ. Но существует лишь один способ спасти людей. Он достал из-под куртки небольшой флакон. Это магическое зелье. Оно нейтрализует последствия радиации. Я думаю, тебе не сильно важна химическая сторона этого процесса. Но помни, у тебя будет не больше минуты, чтобы жертва выпила настойку». «Минута? А...» Я почесал затылок. «Их там много?» «Жертв этих, окаменевших?» «Правильный вопрос. Скорее всего, ты не сможешь спасти всех. Поэтому позаботься заранее о том, чтобы узнать, как выглядит жена старосты». Я отпрянул подальше от старика. «Хотите сказать, что я должен спасти только ее одну?» «Я просто предполагаю развитие событий», хладнокровно ответил наставник магов. «И забочусь о прибыли школы». Я сжал губы от злости и процедил. «Что-нибудь еще?» «Придумаю!» Я сдержался, чтобы не послать Архиуса в задницу. «Но поступить так, как вы предлагаете?» «Давайте сюда пробирку». Вместо того, чтобы передать мне целительное зелье, старик выпустил его из рук, и вещество мигом разлилось по каменному полу, перемешавшись на нем со осколками тонкого стекла. «Какого?» «Здесь три листа!» Перебил меня Архиус и протянул уже свернутый свиток. «Первый – это карта, которая доведет тебя до деревни». «Ты не поедешь со мной?» «Никто не поедет с тобой, Кайлан». Я лишь успел заикнуться о несправедливости, но Мак повысил голос, раздавливая мою спесь, словно беззащитное насекомое. «Второй лист – это заказ на Василиска. Он тебе не поможет, но когда ты выполнишь миссию, староста должен поставить на нем свою печать. Это будет подтверждением проделанной тобой работы». «Как только листов с печатями будет достаточно, ты начнешь самостоятельный путь скитальца». «Какой третий?» «Рецепт зелья регенерации. Тут написаны все компоненты, их пропорции и способ приготовления». «Если ты когда-нибудь варил суп по кулинарной книге, тебе не составит труда сварить оживительную воду». «Я небрежно выхватил свиток из рук старика». «А если я сделаю что-то не так?» перепутаю ингредиенты и их количество, ведь в этом случае мы не сможем спасти жителей этого самого Дардиса». Старый волшебник вздохнул. «Право на ошибку. И именно это всегда было главным недостатком общеобразовательных школ, Кайлан. В нашем случае у тебя нет 11 лет на обучение. Ты проходишь его экстерном, поэтому будь внимателен и не позволь бедной женщине умереть по неосторожности». Пока я копался в своей голове, не зная, что сказать, Архиус еще сильнее оперся на свой посох, поднялся с места и зашагал к выходу. «Вы чудовище!» Я вскочил на ноги и выпалил, пока маг не успел выйти в открытую дверь. Он замер на месте, но не оборачивался. «Вы называете себя избавителями от монстров, но готовы пожертвовать жизнями невинных ради, как вы наверняка считаете, высшей цели?» «Если я и вынужден учиться здесь, то только потому, что иначе нанесу больше вреда! Но как только я найду способ, чтобы избавиться от проклятия, ноги мои здесь больше не будет!» Молчание висело, цепляясь за напряженный воздух еще некоторое время. «Ммм, совсем забыл», — произнес старик и указал концом посоха в сторону комода. «Мешочек с монетами в одном из ящиков. Не забудь взять его с собой». «Деньги помогут тебе добраться до деревни. И будет лучше, если ты уедешь уже сегодня». Дверь за спиной Архиуса захлопнулась. Я плюхнулся на кровать, развернул свиток и принялся вглядываться в формулу, написанную на рецепте зелья. «Два листа околовиктуса, варить 68 секунд, ягода разманнена, варить 87 секунд, а затем задушить в кубиках льда». «Бред! Как я должен найти все эти ингредиенты, да еще и не переварить то или иное растение?» В сердцах я бросил листы перед собой. Опускаясь на пол, один из них лег слишком близко к камину. Пылающая в очаге бревно с треском выпустило искру наружу. Она попала в центр важного документа и оставила в нем дырку. «Елки-моталки!» Я тут же вскочил с места и притоптал место возгорания. «Только бы не рецепт!»